То получается 666 – воплощение зла. То есть 666 является символом зла, безбожия, самого Антихриста, которого нельзя отождествлять ни с одним из людей. То же самое может получиться и с другими символами откровения. Можно сказать, одно не стоит погружаться, в частности, надо понять книгу в целом, проникнуть в ее содержание. В ходе истории откровение Иоанна Богослова толковалось по-разному. В наши дни мы встречаемся с тремя толкованиями. Первое эсхатологическое, связанное с концом мира, с дальнейшей судьбой человечества в целом. Откровение рассказывает о тех катастрофах, которые будут предшествовать к концу света, дню Господа но в нем не забывается и о том, что будет после разрушения новые небо и новая земля, то есть наступит вечное Божье царство, вечное блаженство для избранных. Богословское толкование строится на том, что Откровение рассказывает не о конце света, а излагает историю христианской церкви в своеобразной пророческой форме в книге показаны истории церкви в различные эпохи и лишь последние видение относятся непосредственно к концу света это последняя фаза всегда переносится людьми на их собственное время свою эпоху люди рассматривают как предшествие к концу света учитывая эту интерпретацию конец света должен был наступить уже много раз а если еще и не наступил то уже близок Историческое толкование рассматривает Откровение как апокалипсическое произведение, как книгу, которую можно понять, лишь зная историю времени ее создания. Содержащиеся в нем видения связаны с состоянием христианства на раннем этапе его становления. Они повествуют о гонениях на христиан в период правления Нерона или Диоклетиана, и обещают, что гонение закончится, христианство победит и возвысится над своими гонителями. Это толкование кажется единственно правильным. Вместо заключения Вот и подошло к концу наше путешествие по страницам Библии. И, думаю, каждый, кто принял в нем участие, закрыл книгу с твердым убеждением, что это отнюдь не богодухновенное творение, а труд многих людей, создававшийся на протяжении веков. В нем нашли отражение и факты истории, и образ жизни далеких наших предков, и мировоззрение и умонастроение людей, живших на земле тысячелетия тому назад. Ну, а то, что волею судеб Библия стала священной книгой, это уже иное дело. Но для нас, живущих в 20-м столетии, убежденных в том, что религия – это лишь фантастическое отражение в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, Библия – литературный памятник давно минувших дней,